Катаев был в апофеозе швыряния денег. Политические неприятности не мешали постоянным поездкам за границу. Пророчество Маяковского сбывалось ежегодно, а иногда по несколько раз в году. Катаев катался. Один, с женой, с дочерью. Но при любых отношениях с государством он и не думал поселиться за границей, Россия всегда остается Россией, мало ли что, — говорил не раз. Он писал, что чувство одиночества охватывало его почти всегда за пределами Родины. Отчаянное, ничем не сравнимое чувство тоски по Родине свойственно моей душе. Но добавлял, что сюда примешивалось и другое чувство — чувство смерти, Иначе никак не могу его назвать. Смерть напоминала о себе все время. Зимой 1963 года на обратном пути из Америки он уговорил своих спутников, Виктора Розова и Фриду Лурье, на пять-шесть дней задержаться в Париже. У них не было денег. розов вспоминал. «У меня есть. Хватит на всех», — сказал Катаев и дал нам денег и на гостиницу, и на питание, и на музей. Согласитесь, не каждый способен сделать такой жест, тем более в валюте. Катаев с удовольствием взял на себя роль гида и с горячностью одесского гимназиста начал просвещать гостей города, как бы своих собственных. Размахивая руками, он объяснял, что вот здесь звучал девиз Будущее принадлежит пройдохам. В церкви Мадлен в конце романа «Милый друг» венчался Жорж Дюруа. Розов, потерянный от новизны впечатлений, запомнил только восторженный захлебывающийся голос рассказчика и то, как тот со страстью скупого рыцаря, перебирающего драгоценности в своем сундуке, тычет в нос прославленные места. В Париже Катаев познакомил Розова с вдовой Ромена Ролана, Марии Павловной Кювилью. Все вместе поехали в Бургундию, в деревню, на родину писателя. Пили домашнее вино за подлинным дубовым столом. Катаевская щедрость окупилась в том же году. Он вновь прилетел в Париж на постановку «Квадратуры круга» в Театре искусств «Театр Дезар» и встретился с Евтушенко, оказавшимся тогда по собственному замечанию, знаменитее и богаче Катаева, за которым заехал в гостиницу и пригласил на ужин. — А сколько у вас пиастров, Женя? — деловито спросил Катаев. «Много — Много, — ответил я гордо. — А как много, ваше много? — уточнил Катаев с интонацией мадам Стороженко, покупающей бычки у Гаврика. Вывернув бумажник и все карманы, я высыпал груду мятых денег поверх двуспальной кровати. «Деньги не уважают тех, кто не уважает их. Так мне когда-то сказал москательщик Либерзон с Дерибасовской, когда я пытался у него купить бенгальские свечи, подсунув ему рваный рубль, Неодобрительно заметил Катаев и начал с молниеносной артистичностью сортировать деньги, нежно разглаживая их морщины. «Здесь 18 тысяч 22 франка», — с тяжким уважительным вздохом сказал он, испытывающий, глядя на меня. «Сколько из них мы можем инвестировать в ужин?» «Хоть все», — задохнулся я от восторга. «Тогда это будет не простой ужин, а кутеж!» «Вы знаете, в чем разница между ужином и кутежом?» Строго спросил Катаев. «Ну, кутеж — это когда долго и много!» Промямлил я. «Не только долго и много, но и шикарно!» Поднял палец Катаев. «А еще...» Он покачал пальцем, как маятником, и разнообразно лицо Катаева озарилось полководческой решимостью. «Женя, эти деньги, доведенные вами до состояния вопиющей непрезентабельности, я аккуратно разложу по всем своим карманам, ибо в один карман они порно не влезают». «Вам денег нельзя доверять, потому что при расчетах с официантами вы будете снова нещадно мять и терзать лицо уважаемых государственных мужей Франции, среди которых, между прочим, есть лицо Виктора Гюго. Будем считать, что это ваша плата за обучение. Обучение литературе и Парижу. Итак, с какого кабака мы начнем?» «Разумеется, шахерезады!» Наши жены восхищенно напряглись и в унисон щелкнули раскрываемыми пудреницами. Метр Дотель, он же певец по имени Миша Морозов, признал и Катаева, и Евтушенко. Катаев потребовал вдову Клико 1916 года, последнего года Старой России. Не оказалось... Он раздраженно настаивал. «Подойдите ко мне поближе». «Теперь нагнитесь». «Я боюсь, что...» — бормотал метрдотель нагибаясь. «Вероятно, гость что-то сказал ему на ухо». «Пообещал много денег?» «Белогвардейский пароль?» «А вы не бойтесь», — жестко произнес Катаев кладя на испуганно вздрагивающие богатырские плечи свои руки, обсыпанные, как он сам шутил, не веснушками, а осенюшками. «Не бойтесь, Миша, ведь все можно достать, если сильно хочется. Разве не так?» «Так точно!» Вдруг по-военному вырвалось у метродотеля. «Может быть, готовившегося когда-то вернуться в Россию на белом коне». «А теперь действуйте, Миша!» Устрицы «Страсбургский паштет» для разминки «Дом-Периньон» 1926 года. Один из официантов, конфиденциально склонившись, что-то шепнул Катаеву. Как я догадался, видимо, астрономическую цену бутылки. «Я же сказал, откройте!» — скучающе сделал царственный жест Катаев. «О, он отнюдь не выдохся!» этот почти семидесятилетний старик Собакин. Наконец, из ночного Парижа возникли полдюжины бутылок вдовы Клико 1916 года. Валентин Петрович угостил бывшего соотечественника, а когда тот принялся петь, бросился к нему со слезами, одаривая крупными купюрами. Катаев был в апофеозе швыряния денег, Лицо Катаева совершенно преобразилось, поюнело, стало чуть ли не прапорщицким. Бутылки были опустошены, полководец желал зажигать дальше. Жены оставили их вдвоем. — Так и быть, погуляйте сегодня, мальчики, в волю, — ласково сказала Эстер, но тихонько шепнула мне Женя. Вы все-таки не забывайте, что Валя как-никак старше вас на целых сорок лет. В эту ночь Катаев еще долго продолжал быть двадцатилетним, тоская обессиленного меня за собой то на Елисейские поля, то в Максим, то в Доминик, то в какое-то привокзальное заведение, где на нем буквально повисла целая гроздь жриц любви в сетчатых штопанных чулках, зацелованная со всех сторон, а он им всем дарил розы и угощал тем, что они называли шампанским. Что говорить, автор растратчиков был верен своему сюжету, а главное себе. На рассвете в чреве Парижа, квартале пышного рынка, воспетом в одноименном романе «Золя», они ели луковый суп рядом с мясниками в кровавых фартуках, В такси Катаев заснул, и втушенко внес его на руках в гостиничный номер. «О боже! У него же будет потом разламываться голова! А завтра премьера!» — прошептала Эстер, кладя ему на лоб горячее полотенце. «Я буду метаться по табору улицы темной!» — пробормотал Катаев, не открывая глаз. «И только и свету...» что в звездной колючей неправде, а жизнь проплывет театрального капора пеной, и некому молвить из табора улицы темной. Продолжим за ним стихотворение Мандельштама. Некоторое время после юности Катаева не оставляли так называемые прожекты. Он по-прежнему по, по ребячей желал полководить, Быть первым в одесских дворах, на гимназической елке, в зеленой лампе у гудковцев. Однажды под шампанское сообщил Аксенову. За этим столиком Ильф сказал мне Собакин, вас все здесь уже знают. Вернувшись к давнему плану быть надсмотрщиком на плантации, он предложил самым отборным неграм коллективно создать роман. Условие было простое. «Никакого общего замысла, никаких обсуждаемых характеров и сюжетных ходов». Вспоминал один из авторов, Владимир Войнович, в заметке «Игры патриарха» и его фаворитов. «Чем не лабораторная работа по зарождавшемуся мовизму?» Все соглашались писать первую главу, но никто не хотел барахтаться в тканях повествования. Решили бросить жребий. В шляпу легли девять бумажек с цифрами. Именно столько собралось отцов-основателей. Валентин Катаев, Анатолий Гладилин, Фазилий искандер Юрий Казаков, Василий Аксенов. Неслабая компания, да? Георгий Владимиров, Владимир Войнович, Лев Славин, Илья Зверев. Зверев свидетельствовал. Счастливым первым оказался маститый Валентин Петрович Катаев которому и здесь по традиции повезло. Потому что Валентину Катаеву уже случалось сочинить первую строчку одного коллективного романа. Строчка была такая. В уездном городе Н. роман назывался «Двенадцать стульев». Так что если он был Ильфу и Петрову крестным, то нам тем более. Катаевская первая глава. Получилось изящно отделанной, динамичной и тревожной. Соцреалистический оптимизм оборачивался зловещим абсурдом. Инженер вечером покидает свой институт. Звонит жене. Не купить ли бутылку масла? Она сообщает, что уже купила и привела дочку из детсадика. Он бодро идет домой и вдруг обнаруживает голые стены. Пропали все вещи И Исчезли жена и дочь, а окружающие утешают его, как будто ничего не случилось. Прямо-таки рассказ Юрия Мамлеева. Остальные главы были, по-моему, не так хороши, но тоже интересны, как отдельные рассказы. Особенно светло и достоверно получилось у Юрия Казакова. Вместе же все катилось безумным комом, с самовыражением каждого в общем знаменателе. И все же произведение впечатляет. Как букет разнообразных стилей, писательских ярких рощерков, этот маленький странный роман «Смеется тот, кто смеется» опубликовал еженедельник «Неделя» приложение к известиям в апреле-июле 1964 года. В начале года 1960-х годов Катаев привел Аксенова, Вознесенского и Евтушенко к Петру Демичеву, секретарю по идеологии ЦК КПСС, с предложением нового журнала «Лестница», «Вариант мастерская», в котором произведения молодых авторов сопровождались бы критическим разбором старших. «Чья же это будет газета?» – спросил секретарь. «А ничья чья?» буркнул Катаев, «мы не хотим иметь дело ни с каким союзом писателей». Как рассказал мне Евтушенко, Катаев даже добавил что-то вроде «моей ноги не ступит в это болото», что сразу покоробило видного аппаратчика. О походе к Демичеву, самых именитых из нашего поколения, во главе с Катаевым вспоминал и поэт-литературовед Виктор Есипов. Идея создания своего журнала давно обсуждалась в нашей компании, ему даже придумали название «Лестница» – журнал для экспериментальной прозы. Именно на этот несуществующий журнал и донес Анатолий Кузнецов. Димичев не сказал «нет» и этим обнадежил просителей. Проект был, что называется, «Заморожен». «Разморозка» в 1971 привела к тому, что Евтушенко сильно поссорился с Вознесенским, Аксеновым и Катаевым, последнего обозвав матерым хамом, паханом. Но об этом позже. А пока приведу несколько хохмочек расхожих, но достойных повторения. Писательница Мария Белкина рассказывала, как-то на Новодевичьем, во время чьих-то похорон, Катаев, остановившись у одного памятника, Задумчиво сказал оказавшемуся рядом Арию Ротницкому, возглавлявшему похоронный отдел Литфонда, «Какой красивый камень!» «Да!» — многозначительно заметил тот. «Вам нравится?» И Катаев, побледнев, отошел. «А кто-то, как считается Лев Никулин, заранее сочинил для Валюна эпитафию», Здесь лежит на Новодевичем помесь Бунина с Юшкевичем. Примечание. семён Соломонович Юшкевич, 1868-1927 годы, писатель, чья проза была насыщена одесской лексикой и интонацией, эмигрировал в 1920 году. Конец примечания. Со временем все хохмы сбылись. Впрочем, что есть время... «Времени не существует», как говорил наш герой. А еще писатели в разных версиях рассказывали друг другу байку про Валентина Петровича и работавшего в ЦДЛ парикмахера, славоохотливого Моисея Маргулиса. Однажды Катаев попросил его, «Постарайтесь, я еду в Рим, буду встречаться с папой римским, вы же знаете, надо встать перед ним на колено» поцеловать его руку. Поэтому, когда я нагнусь, голова моя должна выглядеть прилично». Маргулис вложил в стрижку все свое искусство и при следующей встрече с Катаевым спросил. «Ну как, Валентин Петрович, вы были у папы?» Катаев сначала даже не понял, о чем речь. А вспомнив, ответил с серьезным видом. «Конечно, я с папой встретился». «Ну и как он вас принял?» Когда я склонился для того, чтобы поцеловать ему руку, он посмотрел на мой затылок и спросил: "Какой под тебя так плохо постриг?"